Дэмон. В те дни, когда мне были новы все впечатления бытия, и взоры деев и шум дубровы, и ночью пение соловья, когда возвышенные чувства свобода, слава и любовь, и вдохновенные искусство так сильно волновали кровь, часы надежды на наслаждений, тоской внезапной осення, Когда какой-то злобный гений стал тайно навещать меня, печальны были наши встречи. Его улыбка, чудный взгляд, его извитительные речи вливали в душу хладный яд. Неистощимой клеветой он провидение искушал. Он звал прекрасное мечтою, он вдохновение презирал.